Глава седьмая. О догадках. Вопрос веры довольно тонкий. Человек и сам иногда толком не знает, верит он или нет. А если верит, то в какой мере и во что именно? Говорят, что атеистов не бывает в окопах и падающих самолётах. В этот перечень можно включить ещё и экзамены. Конечно, большинство современных студентов не верят в магические привлечения шары. Но из года в год, ровно в полночь, нет-нет да раздаются громкие призывы из окон всех общежитий страны. Следуя старой доброй студенческой традиции, голову перед экзаменом тая не мыла. В примету она не особо верила, но решила испытать её на практике. Поэтому поутру длинные, слегка вьющиеся волосы, не видавшие уже до этого сутки воды, выпрямились, сбились в редкие пряди. со стороны казалось, будто их стало меньше. Та и аккуратно расчесала волосы, сбрызнула сухим шампунем, за мытье это считаться не будет, и свернула в пучок. своим отражением в зеркале она осталась недовольна. Ладно, ничего, потерплю пару часиков. В конце концов, не на свидание же иду. Удивительно, вроде бы двадцать первый век на дворе, космические корабли бы раздят просторы вселенной. А студенты до сих пор верят в приметы. Что только не делают, чтобы получить заветную пятёрку или хотя бы просто не попасть на пересдачу. Соня, в отличие от Таки, волосы всё же вымыла. Она привыкла совершать этот ритуал ежедневно. И запертые на ключ душевые ей нисколько не мешали. В отсутствие душа она просто мыла голову под краном раковины в туалете. С её причёской каре сделать это было несложно. Готовы? В комнату заглянула Верочка. По её причёске сразу было понятно: вот она типичная представительница верующих, волосы собраны в тугой хвост. Глянув на Соню, Вера скривилась. Зачем голову мыла, экзамен завалишь? Ой, Верка, отмахнулась Соня. Точно тебе говорю, не сдашь, примета такая. Всё путём будет, успокоила Соня и подмигнула. Другая примета сработает. Да? Ну, смотри. В университете народу было непривычно мало. Лекции и семинары завершились, а экзамены у всех групп назначены на разные дни. Таике на третья группа уже потихоньку собиралась возле нужной аудитории. Приезжать всем к началу экзамена было бессмысленно. Пока будут отвечать одни, другим придётся томиться в коридоре. Но Тая, Соня, Вера и Валик решили, что лучше будет сразу отстреляться. Поэтому они явились в институт рано утром и уже переминались на гина на ногу у дверей кабинета, когда на часах ещё не было 9. В школе Тая никогда не дожидалась вызова к доске, и если была уверена в себе, смело тянула руку. Но ну, а если во время контрольной работы она понимала, что с задачей не справится, уверенно сдавала полупустой бланк. Какой смысл ждать конца урока? Но университет был для неё чем-то новым. и неизведанным и сейчас стоя под дверью аудитории тая задумалась а стоит ли идти отвечать в начале пока она размышляла места в первой пятёрке уже расхватали соня подсуетилась и тоже заняла себе местечко в авангарде то что в последних рядах всегда идут троечники и двоечники это уже аксиома как правило они надеются и на ответивших и на чудо И на доброду преподавателя, которому уже порядком поднадоест выслушивать студенческий лепет. Ну и в конце концов на спасательный круг тройка устроит. Ближе к девяти у аудитории появилась лаборантка с кафедры зарубежной литературы. А Ромы Роман Евгеньевич еще нет? поинтересовалась она. А вы что не в курсе? Немного дерзко ответила ей Соня. оценивающая, оглядывая девушку с головы до ног. Та недовольно надула губы. Он до сих пор не появился на кафедре, а у него, между прочим, экзамен. Мы вообще-то знаем, снова заявила Соня. Так, может, экзамена не будет? с надеждой в голосе пролепетала Верочка. Да придёт Бергель, всё-таки экзамен, заверила всех староста Леночка. А вот, кстати, и он. Роман появился у аудитории в назначенное время. Тая мысленно отметила, что пунктуальность его конёк, и из подловия проследила за выражением лица преподавателя: злой, невыспавшийся или весёлый. Сейчас что угодно может повлиять на отметку в зачётке, а потому нужно быть начеку. Если ещё в начале учебного года по ошибке можно было спутать Романа со студентом, то со временем Тая начала замечать разницу, и она колоссальна. Манера говорить, мимика и жесты, поведение на занятиях всё выдавало в нём человека хоть слегка, но познавшего жизнь. Доброе утро, пять человек, проходите, пригласил преподаватель и обратился к лаборантке. Даша, вы что-то хотели? Во сколько у тебя экзамен заканчивается? смутилась лаборантка под любопытными взглядами студентов. Не знаю, коротко бросил он. Студенты гуськом прошли в аудиторию. Тая потрепала Соню по плечу, пожелав удачи. Ну, не пуха к чёрту, выдохнула подруга, похлопав ладошкой по рукаву блузки, где заботливо были припрятаны шпаргалки. Тем временем лаборантка не отставала от Романа, преграждая ему путь в аудиторию. "Хоть примерно, скажи", настаивала она. "Даша", с нажимом произнёс Роман, обходя её, "вступай на кафедру". Как только Бергель скрылся за дверью, экзамен начался. Время шло, Тая нервно листала конспект. Список произведений, которые нужно было знать, довольно внушительный. Прочесть все книжки, что-то из области фантастики. Конечно, если очень захотеть, можно в космос полететь, но в случае с Античкой этот метод точно не работает. Успокаивала Тая себя, поглядывая на наручные часы. Наконец Вышел Саша Волков. Как главная защита и опора всех девочек третьей группы, он вызвался отвечать первым. "Как?" подскочила к нему Тая. "Пересдача". "Горько" пробасил Саша. "Дурацкий Одиссей с дурацкими кораблями и богами, тфу". И грузно плюхнулся на пол, рядом с обложившейся книжками Верочкой. "Ну, началось". Волков учился среднячком. но всегда своим красноречием вытягивал любой ответ хотя бы на троечку а тут пересдача коридор разом зароптал и взволновался так и знала что нужно было прочесть эти ненавистные илиаду и одиссею схватилась за голову тая на пересдачу пойдём в сердцах воскликнула вера успокойтесь вы что сашу не знаете он небось там чепуху не ус вот и заслужил принялся успокаивать подруг валик Его подбадривающие слова не произвели ни на Таю, ни на Веру должного эффекта. Таясь ещё большим усердием начала листать страницы конспекта, зазубривая термины и даты, а Вера поднялась с пола и принялась мерить коридор шагами, тихонько бормоча что-то себе под нос. Минут через 10 из кабинета на ватных ногах вышла староста Ленка Голубева. Что! Хором встретили её одногруппники. Четыре простонала староста. Для Зубрилы Голубевой четвёрка в зачётке, сравни пересдачи. Уж когда первая отличница на курсе не получила отлично, то простым смертным и вовсе стоит попрощаться с надеждами на пятёрки. Тая сунула конспект в сумку и робко вошла в кабинет. Мельким глянула на Соню. Та нахмурилась и отрицательно покачала головой. Тая прошла к столу экзаменатора Непроизвольно сжалась и уставилась на билеты. Из сорока штук она выучила на зубок ровно половину, а потому вероятность вытянуть нужный билет составляет ровно пятьдесят процентов, что в принципе уже неплохо. Что там Соня говорила? В нумерологии счастливыми считаются нечетные числа, особенно три и семь. Судорожно соображала Тая, глядя на билеты. Учетных чисел отрицательная энергетика Они могут даже заблокировать информацию, которая до этого хранилась в памяти надежно. Она прищурилась, пытаясь рассмотреть, не просвечивает ли бумага. Черт бы побрал эту нумерологию! Таисия, вы стол просверлите взглядом. Тяните уже билет. Усмехнулся Роман, наблюдая из-под лобия за муками выбора студентки. Смешно ему, как же! Подумала Тая раздраженно. Если не можете определиться, то берите вот этот билет. сказал роман спокойным голосом и коснулся пальцем крайнего самого близкого к нему билета та и глазом не успела моргнуть как рука сама потянулась к указанному бергелем билету только не первый успела мелькнуть мысль она перевернула листок билет номер 1 илиада сюжет композиция стиль язык и происхождение древнегреческой драмы Голос её, судя по всему, звучал настолько недовольно и разочарованно, что преподаватель вопросительно выгнул бровь. "Готовьтесь", коротко бросил он. "Так, кто у нас уже не против отвечать?" Он обратился к студентам. "Пожалуйста". Тая села за парту позади Сони. "Молодец, ничего не скажешь". Угаразила вытянуть билет с ненавистным произведением, которое не читала. Хорошо, что хотя бы второй вопрос под силу. Только вряд ли он вытянет весь ответ. Тай с досады покосилась на Романа. Благородный профиль, признак аристократизма, прямой нос, низкие густые брови, четко очерченные скулы и губы придавали некоторую мужественность. Специально мне подсунул билет с Илиадой. А на лекциях такой добрыненький был. Внутри Тай все клокотала. Точно знал, что я не читала Гомера, но ну, как же так? Внезапно роман перевёл взгляд с отвечающей студентки на неё, будто услышал Тайкины мысли. Та потупила взгляд, словно пойманная на месте преступления. "Тайка", тихонько позвала Соня, не оборачиваясь. "Полный отстой", прошептала Тая. "Шпоры надо". Плечи сидящей впереди Сони зашевелились. "Алейва?" Перестаньте теребить рукава, с нескрываемой иронией в голосе произнес Роман. Сайтан! Шикнула Соня по казахски и выпрямилась. Не надо. Пробормотала Тая и, собираясь с мыслями, начала готовиться. Отдавая себе отчет в том, что шанс пересдать экзамен в случае провала будет только на каникулах, Тая заставила себя максимально сосредоточиться. В аудитории царила идеальная тишина. нарушаемая лишь ответами сдающего, вопросами экзаменатора и шуршанием ручек по бумаге. Спустя пару минут Роман Евгеньевич отпустил отвечающую и пригласил Соню поговорить тет-а-тет. -тет. "Буду импровизировать", взбодрилась Тая и начала внимательно слушать ответ Сони. Так, как она и предполагала, решила убить на повал Романа своими познаниями в кинематографе. Свой ответ Соня подкрепляла активной жестикулацией и жалобными глазами. Начала за здравие, заканчивает за упокой. Думала Тая, наблюдая за ответом подруги. Даже Соне на природной болтливости ее не спасет. Алиева, я смотрел фильмы. Не нужно мне пересказывать их дословно. Роман устал, потер переносицу. Какие фильмы, это книги. Соня врала на пропалую. Просто признайте, что не читали. С улыбкой приставил ее Роман. читала, упрямо гнула свою линию Соня. Хорошо. Тогда вопрос: какого цвета глаза у Ахилла? Соня на секунду задумалась, будто проматывая в голове кадры фильма, и гордо, подбоченевшись, выдала: "Голубые". Точно? Да. Уверены? На 100%. Это у Бреда Пита голубые. А Гомер о цвете глаз ни слова не сказал. А одногруппницы, сидящие позади, ехидно захихикали. Блин, пролепетала Соня и сокрушённо посмотрела на преподавателя. Вот я. Роман черкнул что-то в ведомости и протянул ей зачётку. Тройка только за Аристафана. Заключил он и добавил, обращаясь уже к Тае: "Ворон, прошу". Тая, проведя взглядом Соню, уселась напротив Романа, прочистила горло и начала отвечать на второй вопрос из билета, пропустив первый. Бергель не смотрел на нее, он задумчиво глядел в табельный лист и утвердительно кивал головой. Как серебряная медалистка Тая четко знала, каким образом нужно говорить перед учителями, ведь не раз защищала честь школы на олимпиадах по русскому и литературе. Так и сейчас, аккуратно и не навязчиво она пускала пыль в глаза. Но в какой-то момент Роман перестал качать головой. И движением руки прервал Тайкину пластинку с рассуждениями о греческой драматургии и попросил отвечать на первый вопрос по ненавистной Илиаде. Вдохнув в лёгкие побольше воздуха, Тая пересказала всё, что запомнила из краткого содержания. Роман поднял на неё глаза, в которых загорелся не добрый огонёк, придвинулся к столу, поставил на него локти, сложил вместе кисти рук и положил на них подбородок. Ну, давайте, расскажите, с каких сайтов вы черпали информацию? С тех же, что и Алиева? Хитро прищурился он. Таиса сначала побелела как мел, потом покраснела как маков цвет. Она уже поняла, что выкрутиться будет сложно и нервно заёрзала на стуле. Из книги? Роман поменял позу, скрестив руки на груди. Таисе, Таисе, я думал, вы девушка серьёзная, ответственная. Так здорово отвечали на семинарах, а тут Задайте мне любой вопрос по книге, если не верите, перебила его Тайка и с вызовом посмотрела прямо в глаза, а вдруг показная самоуверенность сойдет за знание. Тайки на ответ несколько обескуражил романо. Он с неподдельным любопытством посмотрел на студентку, прямо как тогда в первый день учёбы. Илиада, песня вторая. Сколько ахейских кораблей шло войною на Трою? В тайкиной голове мгновенно всплыли слова веренной соседки старшей курсницы про корабли. Бинго, одна тысяча сто восемьдесят шесть кораблей. Роман открыл был рот, намереваясь задать еще вопрос, но внезапно передумал. Что же с вами делать, Ворон? Он повертел зачетку в руках. Разве сложно было подготовиться к первому экзамену? Думали, что я отлично за красивые глаза ставлю? Нет, с чего бы вдруг? Как можно убедительнее проговорила Тая. думала, конечно, все девчата думали. Подумала она и поджала губы. За драматургию и так и быть. Красивые глаза, сухо сказал он. Вы без сомнения что-то до знаете, но слушать ваши жалкие потуги у меня больше нет сил. Мысленно продолжила за него Тая. Роман вывел тройку в тайкиной зачётке напротив своей фамилии и размашисто расписался. Тройка. У неё Медалистки, олимпиадницы и гордости бабушки по литературе непозволительным разгильдяйством было получить такую низкую отметку. Мозг сам по себе тут же сгенерировал глупое оправдание лени. Ничего, три хорошее число, самое востребованное в обществе и природе. Снова Сонькина глупая нумерология. Да я была зла на себя как никогда. Спасибо. Обронила она и вышла из аудитории. Экзамен та я, конечно, сдала, но на душе было тошно. Ну что? набросилась на неё в коридоре Соня. Тройка. Вот же козёл! ругнулась подруга. А ты ещё и голову не мыла. Не работают приметы эти все. Я вон трусы красные надела. И что? тоже тройка. Ты же говорила, что не веришь в приметы. Теперь вот точно не верю, заверила Соня. Трусы красные? А можно взглянуть? Раздался за спиной знакомый голос. Тайка и Соня синхронно обернулись. Прямо за ними стояли старшие курсники, друзья Антона, которых Тайя окрестила альбиносом и бочонком. Подслушиваете? Бессовестные! Пожурила их Соня. И ничего мы не подслушиваем, заявил альбинос, лучезарно улыбаясь. Значит, это случайная встреча? Саркастически спросила Тайя. Абсолютно. У пятого курса консультация сегодня вообще-то. Заверил тот и заговорщически подмигнул. Но если ты хочешь, чтобы оказалось не случайно, Киса, придурок, отрезала Тая и схватила Соню за локоть. Пойдём в холле подождём Верку и Валика. Распоясался первый курс, только сдали экзамен, а уже старшим грубят. Вот мы в ваше время, поучительно донеслось в догонку. В вестибюле второго этажа было малолюдно. На длинной скамейке у окна сидел Антон с книгой в руках. Только Тая и Соня появились в холле, Смирнов, сидя под боченілся и уткнулся носом в книгу. Завидев его, Соня заулыбалась так сладко, что у Тайки чуть уровень сахара в крови от её улыбки не поднялся. Ну вот что за напасть. Стоит только Смирнову появиться в поле зрения, как у подруги случается остановка и перезапуск всех систем. Теперь уже Соня тащила Таю, а не наоборот, устроившись на соседней скамейке. она продолжая улыбаться, кокетливо наклонила голову и поздоровалась: "Привет, привет". Тихо бросила и Тайя. Антон нехотя оторвал взгляд от книги и улыбнулся Соне в ответ: "Привет, Соня". Он будто специально проигнорировал Тайки на приветствии. Тайя не обратила на это внимания и уткнулась в телефон. Открыла диалог с Данте, но собеседника не было в сети. Получила тройку. Бергель помешан на свои антички. Отправила короткое сообщение. На удивление, осмелевшая рядом со Смирновым Соня что-то трещала и спрашивала у него, а тот радушно отвечал. Тая думала о своём и не прислушивалась к их диалогу. Неужели он наконец обратил на Соньку внимание? Слава богу, может она не будет больше себя изводить мыслями об Антоне. С облегчением подумала Тая. Надеюсь, он не расскажет ей о том, что произошло в мой день рождения. Она на приглась. Да нет, не расскажет. Давно ведь уже мог, но до сих пор этого не сделал. А что у тебя за книга в руках? поинтересовалась Соня. Томик Божественной комедии, чуть громче обычного произнёс Антон. Тая услышала знакомые слова и насторожилась. Да? без особого любопытства спросила Соня. Проходите сейчас. Нет, просто решил почитать. Серьёзно? вмешалась в беседу Итая. Мне почему-то казалось, что шведская стенка и турник в спортзале тебе интереснее книг. Тайка, ты чего опять? зашипела Соня. Антон захлопнул книгу и уставился на Таю. В его глазах светилась добрая хитринка, но несмотря на неё тон был серьёзным. Странные ты выводы делаешь о человеке, которого совсем не знаешь. Соня Он перевел взгляд на Соню. А ты читала эту книгу? Нравится? Ой, да. Ахаха, помню, в школе я услышала название "Божественная комедия" и сразу подумала: вау, круто, комедия. Наверное, там очень смешно. А начала читать и стала не до смеха. Точно, поддакнул Антон. А на "Мертвые души" все думали, что это триллер или ужастик. Да, да, отличный пример кликбейт от Гоголя. Радостно щебетала Соня. довольная тем, что разговаривает со Смирновым больше минуты, начинаешь читать книгу с мыслями о том, что она про мистику, а там про каких-то помещиков и финансовые махинации. Антон рассмеялся и одобрительно кивнул. А тебе что же нравится? Смирнов снова заглянул Тайе в лицо. Что? Данте Алигьери тебе нравится? Теперь же в его глазах затаилась насмешка. Что? Антон не стал задавать свой вопрос повторно. Он молча наблюдал за её реакцией. Откуда он знает, он что и есть Данте? Мысли судорожно метались в голове. Это совпадение? Конечно, это оно. Антон, не надо так делать, как можно спокойнее выдала Тая. Как? Она и сама не могла объяснить, что имеет в виду. Вот так. К чему такие паузы? Хочешь на что-то намекнуть? Соня, которая прекрасно знала о существовании тайного незнакомца по имени Данте, начала догадываться, к чему клонит подруга и нервно заилозила на скамейке. "Хотел бы, сказал бы прямо", придавил интонацией Смирнов и ухмыльнулся. "Но ты предпочёл наигранную паузу и снова повисло молчание". Соня решила разрядить обстановку. "Ой, слушай, Антон, может, тогда посоветуешь что почитать?" Пропела она хлопая ресницами: "Почитай отца, мать, а ещё почитай Достоевского". Отшутился тот и поучительно добавил: "И подружку свою научи с людьми разговаривать, а то она на любой вопрос реагирует как кто?" вспыхнула Тая. "Псих". Бросил привычное уже уху Смирнов и поднялся со скамейки. "До встречи, Соня". Он снова намеренно выделил её имя и скрылся в коридоре. Блеск в глазах подруги тотчас же померк. Ты думаешь, что это он? спросила Соня. Хм, знаешь, начала Тая, но додумывать всё же не решилась. Нет. Прозвучало это не особо убедительно, и Соня нервно сжала пальцы рук, отворачиваясь от Таи. Сонька, Тая схватила подругу за руку, побуждая посмотреть на неё. Это не Антон. Я чувствую, понимаешь? Ладно. Непривычно тихо брякнула Соне и слабо кивнула. Тая приобняла её за плечи. Пойдём в столовую, там ребят подождём. Через какое-то время двери столовой распахнулись, и в проходе появились пышная фигура Веры и худенькая Валика. Вера пробежалась глазами по столикам, увидела подруг и на крыльях полетела к ним. Четвёрка, трясла она высоко поднятой зачёткой. А Валику пять, единственная мы из группы. Ну, Валик, ну молодец. Не мешало бы это дело отметить. Погнали в бар, агитировала Соня, перетягивая внимание на себя. Конечно, нужно отметить, подхватила Вера. Ты как? спросил Валик у Таи. Ребята, я бы с радостью, но у меня же автобус поздно вечером, развела она руками. Точно, совсем забыла, понурилась Соня. Вы без меня отметьте, потом после Нового года всё наверстаем, пообещала Тая. А я к бабушке отдыхать. Завидую тем, кто едет домой отдыхать, мрачно изрекла Вера. Я вот такое чувство, что в деревню наведываюсь только для того, чтобы узнать, что должна похудеть, выйти замуж, найти приличную работу и родить 5, нет, 10 детей. Вот поэтому, Верочка, я и уехала учиться за границу, довольно тряхнула головой Соня. Новый год-то я решила встретить в узком семейном кругу. Следующий экзамен назначен на четвертое января, а потому в общежитии ее уже поджидала собранная накрор утром сумка. Распрощавшись с друзьями и пообещав Соне кусок фирменного бабушкиного пирога, та и отправилась на автовокзал. Антон точно не Дантэ, думала она, усаживаясь в мягкое кресло автобуса. Я это чувствую, и хватит о нем думать. Такого трудного дня... И с кладкового сна в трясущемся по проселочным дорогам автобусе у нее не было очень давно.